Когда королева поняла, было слишком поздно. Ее министры тоже обратили взоры на странный предмет, и тоже слишком поздно. М109 прищурилась. Восприятие происходящего замедлилось еще больше. Никогда еще секунды не тянулись так мучительно долго. Когда предмет коснулся поверхности, прозвучал будто бы Негромкий хлопок и стало тихо. Затем раздался второй взрыв, на этот раз погромче, разнесшийся эхом по окрестностям. И вдруг полыхнул огромный конический столб огня на глазах, превращающийся в исполинский гриб всех оттенков желтого, красного и черного. С оглушительным грохотом покатилась сметающая все на своем пути ударная волна. За несколько мгновений температура резко повысилась, и здания цветы стали рушиться. Королева Эмма-109 почувствовала на лице дыхание обжигающего ветра. Пока гриб рос ввысь вширь, жара стала поистине удушливой, и ветер понес ее по округе. Тишина сменилась завыванием огня.